Прикладная философия от Платона. Платон 428 или 427-347 года до эры Философ, ученик Сократа, основатель школы в Афинах Учение Платона первая классическая форма объективного идеализма: Следуя мне, меньше думая о Сократе, а больше об истине. Судьба – путь от неведомого к неведомому. Человек – игрушка Бога. Этому-то и надо следовать, надо жить, играя. Чтобы речь вышла хорошей, прекрасной, разве разум оратора не должен постичь истину того, о чем он собирается говорить? Чтобы приобрести расположение друзей, надо оценивать их услуги выше, чем это делают они сами. Наоборот, наши одолжения друзьям надо считать меньшими, чем это полагают наши друзья. Человек, поглупевший от суеверия, есть презреннейший из людей. Угождать своими добродетели прекрасно в любых случаях. Тесная дружба бывает усходных между меж собою людей. Сократ – друг, но самый близкий друг – истина. Сколько рабов, столько врагов. «Самая великая победа – победить себя». Речь истины проста. Рассудительность – это умение обуздывать свои вожделения и страсти. Развитие телесной силы и жизнерадостности во многом зависит от веселых, живых игр. Победа над самим собой – есть первое и наилучшая из побед. Первые детские ощущения – это удовольствие и страдания – И благодаря им сперва и проявляются в душе добродетель и порок. Очень плох человек, ничего не знающий, да и не пытающийся что-нибудь узнать. Ведь в нем соединились два порока. Наилучшее воспитание молодых людей, да и самих себя, заключается не во внушениях, а в явном для всех осуществлении в собственной жизни того, что внушается другому». Небожественными бывают только те, которые решаются такими оставаться. Невежество тем-то и тяжело, что невежда, не будучи ни прекрасным, ни благим, ни разумным, кажется довольным самим собою, не считает себя нуждающимся и не стремится к тому, в чем он, по его мнению, не нуждается. Никто из нас еще не родился бессмертным, и если бы это с кем-нибудь случилось – Он не был бы счастлив, как это кажется многим. Мы понимаем под воспитанием то, что с детства ведет к добродетели, заставляя человека страстно желать и стремиться стать совершенным гражданином, умеющим справедливо подчиняться или же справедливо властвовать. Истинно древняя пословица, что равенство создает дружбу. Говорить без усталости, ничего не сказав, Это всегда было высшим даром ораторов. Глупца можно узнать по двум приметам. Он много говорит о вещах для него бесполезных и высказывается о том, про что его не спрашивают. Гимнастика есть целительная часть медицины. Бедность заключается не в уменьшении имущества, а в увеличении ненасытности. Бог в нас самих. Воспитание должно оказаться в силах сделать и тела, и души наипрекраснейшими и наилучшими. Воспитание и наставление начинаются с самых первых лет существования и продолжаются до конца жизни. Всеми силами души надо стремиться к истине. Книга «Не мой учитель».